Глава 9. Два Наполеона в одной берлоге. Почему народ должен был понимать генерала Деникина, а не генерал Деникин понимать русский народ? Иван Солоневич. Народная монархия. Собственно говоря, что сделало правительство в июле? Всего лишь попыталось навести порядок в стране. Желание вполне естественное, и его можно только приветствовать, если бы не одно обстоятельство. Когда бы Временному правительству это удалось – Россия по-прежнему оставалась бы экономической колонией Запада. А нам оно нужно? Если называть вещи своими грубыми и некрасивыми именами, то уже с начала века силы, действующие в стране, можно разделить на тех, кто считал, что без этой радости следует обойтись, и на тех, кто доказывал, что без Запада нам смерть. Иначе говоря, первые работали на Россию, вторые во главу угла ставили интересы западных партнеров. Надо полагать, совершенно бескорыстно и святой, и чистой любви. Ха-ха, шутка. Немцы не озаботились созданием в России сильной агентуры влияния. Но французы, особенно англичане, своего не упустили, дополняя экономическое проникновение политическим, идеологическим, в общем, были везде, где только можно. Именно это, проантантовское лобби, и пришло к власти в феврале 17. -го. После февраля патриоты сошли со сцены. Зато появилась другая сила, уже в апреле впервые назвавшая себя тем именем, под которым она войдет в историю коммунисты. Их планы тоже были связаны с Западом, но иным образом. Если либералы хотели поставить Россию на службу цивилизованному миру, то планы коммунистов были развернуты на 180 градусов. Они рассчитывали прибрать к рукам цивилизованный мир, используя ту страну, которую, если повезет, удастся получить. Мир не удостаивал вниманием их планы. Он еще испугается, но несколько позже. Пока что союзники рассматривали Россию как поставщика пушечного мяса во время войны и потенциальную колонию после ее окончания, а в большевиках видели только досадную помеху. Великие же планы коммунистов заставляли их позаботиться о стране, которая попала к ним в руки. Вязанка хвороста для мирового пожара должна быть способной гореть хорошо и долго. Так что им поневоле приходилось быть патриотами. Куда денешься? Невзирая на смену ориентации с правой на левую, противоборствующие стороны остались прежними. Собственно, они одинаковы во все времена. Те, кто работает на свою страну, и те, кто хочет заставить ее работать на кого-то еще. Вот только линия раскола, располагавшаяся раньше справа от либералов, теперь переместилась влево от них. Да еще посередине, верхом на границе, болтались господа социалисты, так и не сумевшие выбрать, какой страны держаться. Впрочем, это их обычное состояние. Сталин на съезде сказал обо всем этом просто и жестко. Есть еще фактор, усиливший контрреволюционные силы в России. Это союзный капитал. Если союзный капитал, видя, что царизм идет на сепаратный мир, примечание. Вот как, о чем мы сейчас догадываемся по намекам, Сталин излагает как общеизвестный факт.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 Потому и союзнический след все время просматривается в путанице прочих следов. Потому и ведут англичане себя с такой феноменальной наглостью, выдавая российскому правительству предписание, что ему надлежит предпринять. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Однако единственное, чего не смогли даже всемогущие англичане, это сделать слабое правительство сильным. Пора было его менять на что-то более пристойное. Ситуацию облегчало то, что за порядок теперь были не только правые. По мере того, как все новые круги приходили к выводу, что их революция уже завершилась, число сторонников диктатуры росло. К середине лета 1917 года граница, охваченной этим желанием политической территории, доползла до социалистов и там завязло. Они, как всегда, не могли определиться. Но и без них абсолютное большинство политических сил России стояло за твердую власть. Оставалось только найти подходящего кандидата в диктаторы. Конечно же, это должен быть генерал, который придет во главе верных полков, перевешает смутьянов и штыками загонит морлоков обратно под землю. Откуда тех столь неосмотрительно выпустили? Нет, пора, пора было наводить порядок.